А вот была история В середине 18 века в Александринском театре Санкт-Петербурга Играл актер п ё т р Каратыгин Таланта он был незаурядного За что его любил и уважал даже сам Николай I Однажды царь зашел в г р и м ё р к у к актеру Милостивый государь, а можете ли вы изобразить меня? Нет, Ваше Величество, не смею «Нет уж, Каратыгин, будь любезен!» Царь приказывает. «Деваться некуда!» Каратыгин принимает важную позу, задирает подбородок и громким голосом, подражая манере Николая Первого, заявляет стоящему неподалеку адъютанту. «Вот что, милейший! Пришли-ка актеришке Каратыгину корзинку шампанского от меня!» Царь был в восторге! Оценив сходство, на следующее утро по его приказу Из запасов зимнего дворца актеру Каратыгину Доставили ящик французского шампанского мадам Клико Каратыгин был вознагражден за находчивость